один прицелился в путешественников из лука другой же двинулся им навстречу с мечом наголо срезайте ка со своей лошадки господин крючка твора закричал он и ваша и старикова коняга будут нам подарочком с большой дороги глава вторая поединок на мечах не удалось завершить четверо пьют вино в гостинице города иянчу хун мгновенно повернулся в седле чтобы вручить хозяину меч но тут же стрела просвистела у него над головой. «Не тронь зубочистку, старик!» — крикнул стрелок. «Вторую стрелу получишь прямо в глотку!» Судья Дим мгновенно оценил обстановку и сжал губы, убедившись, что тут он бессилен. Их застали врасплох. Судья проклинал себя за то, что отказался от сопровождения. «Поторопитесь!» — прорычал первый грабитель. «Скажите спасибо, что мы честные разбойники и не покушаемся на вашу жизнь». Хорош, честный разбойник, усмехнулся судья, спешиваясь. Напал с мечом на безоружного, да еще под прикрытием лучника. Вы оба пара обыкновенных конокрадов. Грабитель с необыкновенной ловкостью спрыгнул с коня и стал перед судьей, держа меч на изготовку. Ростом он был немногим выше ди но по широким плечам и толстой шее судья сразу понял, перед ним человек недюжиной силы. Выпитив в тяжелую нижнюю челюсть, силач надвинулся на судью и прошипел. «Как ты смеешь оскорблять меня, чиновный пес!» «Судья Ди побагровел!» «Подай мне меч!» — приказал он хуну. Лучник немедленно двинул своего коня прямо на старика. «Заткни пасть и делай, что тебе велят пригрозил он судье. «Докажите, что вы не просто пара мелких ворюк!» — выпалил судья. «Дайте мне меч, и я первонаперво прикончу этого мошенника!» а затем поговорю с тобой». Силач с мечом вдруг расхохотался. Опустив клинок, он обратился к лучнику. «А что, брат, давай малость позабавимся с этим бородатым. Пусть его подержатся за свою железяку, и я преподам этой волосяной метелке небольшой урок. Малость подстригу». лучника кинул судью оценивающим взглядом и резко бросил напарнику. «У нас нет времени на увеселение». «Берем лошадей и уходим». «Так я и думал», — надменно проговорил судья Ди. «Великие речи до сердца курячьи». Силач изрыгнул проклятие. Шагнув к лошади хуна, он выхватил у седобородого меч и швырнул судье. Тот поймал оружие и тут же скинул дорожный плащ. Разделив свою длинную бороду на две части, он завязал концы узлом на шее. Затем, обнажив меч, сказал грабителю... «Что бы ни случилось, старика вы отпустите на все четыре стороны». Силач кивнул и сразу же атаковал судью молниеносным ударом в грудь. Тот легко отбил удар и ответил несколькими резкими выпадами, которые заставили разбойника отступить и сбиться с дыхания. Теперь силач стал в атаке осмотрительней и поединок на мечах пошел всерьез. Хун с лучником наблюдали. После обмена ударами судья понял, что его противник, очевидно, постигал это искусство только на практике, его фехтованию недоставало изящной отточенности выученного мечника. Но силу он был неимоверной и показал себя умным тактиком, постоянно заманивая Ди на неровности обочины, где суде приходилось следить еще и за работой ног. Судья был в восторге. Впервые он бился по-настоящему, вне стен учебного зала, и надеялся, что вскоре ему представится случай ранить противника. Никакой обычный меч не мог долго противостоять закаленному клинку грозового дракона. И вот, когда грабитель парировал особенно сильный удар, меч в его руках вдруг переломился. Пока противник эшеломленно разглядывал обломок суркоятью, зажатый в кулаке, судья Ди обратился ко второму. Теперь ты, — рявкнул он. Лучник спрыгнул с лошади, скинул дорожную кофту, полы халата заткнул за пояс. У него уже была возможность убедиться в том, что судья — первоклассный фехтовальщик. Но первый же выпад и ответ на него дали понять и судье, что перед ним опасный противник, выученный мечебоец, которого так просто не возьмешь. Судье хватило возбуждения. Первая схватка утомила его, но теперь он вновь был в отличной форме. Грозовой дракон стал как бы частью его тела, он обрушился на противника сложной серией финтов и ударов. Тот увернулся, для столь грузного человека он оказался удивительно легок на ногах и ответил последовательностью молниеносных выпадов. Однако грозовой дракон, со свистом рассекая воздух, отбил и их, и тут же рванулся вперед длинным колющим ударом, едва-едва не дотянувшись до шеи противника.